Глава пятьдесят шестая Кэролайн визжала так, что закладывала уши. Меня душил смех, и, обернувшись, я увидела, что слуги тоже еле сдерживают хохот. «Вы ничего не видели», — предупредила я, и, покивав головами, они помчались прочь, теряя перья из разорванной подушки. Я подхватила мистя на руки и, спустившись вниз, изумлённо воскликнула. «Что здесь произошло?» Держать себя в руках было невероятно тяжело, потому что вид Кэрро оставлял желать лучшего. Медовые струйки стекали по её лицу и груди, а прилипшие к ним перья делали её похожей на облезлую курицу. «Кто-то жестоко подшутил над С визгливыми нотками в голосе ответила Элла и с подозрением уставилась на меня. «Вы никого не видели на лестнице?» «Нет, я вышла из своей комнаты и, услышав крики, сразу помчалась сюда. Но на лестнице никого не было». Со всей искренностью, на которую была способна, ответила я. «Я сейчас же распоряжусь, чтобы слуги приготовили ванну». «С этим нужно разобраться и найти виновного!» Элла топнула ногой и грозно посмотрела на меня. «Займитесь этим сейчас же!» «У меня слишком много дел, и я не могу их оставить ради того, чтобы заниматься глупостями». Я подняла подбородок и холодно добавила. «И да, я думаю, вам не стоит раздавать указания, тем более мне». Девушка почти задохнулась от возмущения, но что она могла мне ответить? Бросившись к своей подруге, она взяла её под руку и повела наверх, стараясь успокоить. А Кэрро продолжала вопить на весь замок, и было удивительно, как ещё здесь не собрались все остальные. «Да, действительно, это нельзя оставлять безнаказанным», — Миссис жалостью смотрела на удаляющуюся Кэролайн. «Кто мог себе позволить такую выходку, не пойму?» «Идите прогуляйтесь по парку, пока погода совсем не испортилась». Я улыбнулась ей. «Мы обязательно разберёмся со всем этим, обещаю». «Спасибо». Она улыбнулась мне в ответ и попросила. «Пожалуйста, Рианон, не держите зла на Элу. Она очень вспыльчивая и ещё глупая девчонка». «Я всё прекрасно понимаю», — ответила я, думая над тем, что бы она сказала, зная обо всём, что затевала против неё родная сестра. «Не переживайте, дорогая». Они с Риви направились к двери, а я пошла распорядиться о ванне для Кэро. Примерно через час в дверь моей комнаты постучала Берта и сообщила, что идёт купать нашу страдалицу. А это значило, что мне нужно было быть рядом, чтобы получить кулон и вернуть его в самые короткие сроки. Притаившись в коридоре за шторой, я ожидала появления служанки и слушала гневные крики Кэролайн. Главное, чтобы эта змея не посмела обидеть Берту. Госпожа, госпожа, раздался наконец тихий голос служанки, и я выглянула из-за шторы. Держите. Она протянула мне кулон на длинной цепочке и, оглянувшись на дверь, сказала: "Только возвращайтесь побыстрее". Хорошо. Я схватила украшение и бегом бросилась к покоям графа. Ардал сразу открыл мне дверь и довольно улыбнулся, увидев кулон. "Отлично. Теперь нужно избавиться от яда и хорошо вымыть внутри мылом и уксусом. Разберетесь, чем заполнить его?" «Можете не сомневаться, граф!» Я сжала кулон в кулаке и снова помчалась по коридорам. Скрывшись за дверью уборной, я открутила крышечку миниатюрного пузырька и вылила кроваво-красную жидкость туда, где ей было самое место. Потом я взяла на кухню уксус и, хорошенько вымыв ёмкость и колпачок, наполнила его клубничным сиропом. Вот так вот. Моё сердце выскакивало из груди, когда я вернулась на своё место за шторой. Воплей Кэра уже не было слышно, похоже, она успокоилась. Лишь иногда звучал её неприятный голосок с капризными нотками. «Госпожа, вы здесь?» Я выглянула из-за шторы и увидела испуганную Берту. «О, слава богам! Я уже думала, что вы не успеете!» Она схватила кулон и скрылась за дверью, а я прижалась к стене и на секунду замерла, чтобы унять бешеный стук сердца. Когда я спускалась вниз, на душе было легко и спокойно. «Никто не умрёт от яда, и это заслуга нашей семьи». Входная дверь открылась, и в холл вошли Риви и Мисси. Девушки что-то весело обсуждали, и я подумала, что мы все вполне можем стать подругами. «Рианон», — Мисси первая заметила меня и, подойдя ближе, сказала, «Матушка рассказала мне, что вам не удалось купить праздничное платье, а партниха заболела. Могу ли я предложить свою помощь?» «Я с удовольствием приму её». Мне было приятно, что девушка подумала обо мне. «Но чем вы можете помочь?» «У меня есть чудесное новое платье. Если кто-нибудь из женщин немного ушьёт его в талии, оно прекрасно сядет на вас». Мисси говорила это так воодушевлённо, что я была не в силах сдержать улыбку. «Да, но вряд ли оно подойдёт мне по росту», — ответила я, и она растерянно посмотрела сначала на меня, а потом на себя. «О, боги!» «Я совершенно забыла, что ростом чуть больше кошки». Мы рассмеялись, после чего Риви сказала, «Не стоит переживать об этом. Граф купил мне несколько шикарных платьев, и я с удовольствием подарю одно из них своей сестре». «Что с Кэрро?» — Мисси посерьёзнела. «Она успокоилась?» «Принимает ванну», — ответила я, и, увидев вопросительный взгляд сестры, едва заметно кивнула ей. «Думаю, с ней всё будет в порядке. Это неприятное происшествие никто, кроме нас, не видел», Так что, надеюсь, её самолюбие не сильно пострадало. За ужином Кэролайн выглядела неприступной глыбой льда. Она сидела, гордо выпрямив спину, и съела всего лишь пару кусочков мяса. «Что-то случилось, Кэро?» Её матушка обеспокоенно посмотрела на дочь. «У тебя нет аппетита? Ты не приболела часом?» «Нет, всё в порядке. Я просто не голодна». Она подняла глаза, и наши взгляды встретились. «Не волнуйтесь, матушка». Она отвела взгляд первая, но я успела заметить в нём столько ненависти, что внутри всё содрогнулось. Кроме того, что герцог выбрал меня, я стала свидетелем её позора, и этого она мне точно не простит. А позже случилось нечто такое, что заставило меня немного переосмыслить свои выводы и суждения. Когда все разошлись по своим комнатам, я решила ещё раз спуститься на кухню, чтобы проверить продукты к завтрашнему празднику — и вдруг увидела в противоположном коридоре стройную фигурку в светлом халате. Её было отчётливо видно в слабом свечении плашек, и, потушив свечу, я двинулась следом. Это была Элла. Она постучала в комнату Кэролайн и через секунду исчезла за дверью. Притаившись за нею, я напрягла слух и услышала приинтереснейший разговор. «Что случилось?» — голос Кэра прозвучал недовольно. «Разве мы договаривались встретиться?» «Нет, но я пришла сказать, что не хочу смерти Мисси», — сказала Элла и всклипнула. «Как я вообще могла согласиться на такое?» «Ты это о чём?» — прошипела Кэролайн. «Элла, мы ведь всё решили. Ты станешь маркизой». «А я не хочу быть маркизой!» — горячо воскликнула девушка. «Не хочу! Я не смогу ради этого пожертвовать жизнью сестры и её ребёнка!» «Слабачка!» — Кэрол злилась И я даже представила её личико, перекошенное от ненависти. «Ты думаешь Гергопу нужны такие, как ты?» «А зачем мне этот Гергоп, если я всё равно не получаю того, что хочу?» Элла тоже сказала это зло и с вызовом. «Я хочу быть счастливой, пусть даже не маркизой!» «Ты снова о своём Кларе!» Насмешливо произнесла её подруга. «Как же ты мелко мыслишь!» «В общем, так, Кэро», — твёрдым голосом произнесла Элла. «Никто не умрёт, ясно?» Если что-то случится с Мисси, я всё расскажу Леону». Дальше я слушать не стала и быстро пошла прочь. Вот так дела. Такого поворота я не ожидала. Только вот теперь Элла вполне могла стать ещё одной жертвой сумасшедшей Кэрро.